И, подумав, он признался в том, что всего этого маловато, чтобы положить на весы. Во всяком случае, не тогда, когда на другой чаше этих весов лежит жизнь Ури. Придется ему идти в Ирвайн, пробраться в священный город и вытаскивать Ури оттуда. «Штопь ей!» — с чувством подумал он. За то, что втянуло нас во всё это.